Глава пятая. Эвелин Киньер. Камила отказалась от помощи и сама занялась готовкой, склонившись с ножом над какими-то странными корешками. А вернувшийся койот принес зверька, напоминающего крупного тушканчика. Я не выдержала разделки мяса и ушла изучать дом, в котором мы ночевали. Казалось бы, ничего необычного здесь не было. Довольно богатый особняк, много комнат, остатки мебели и домашние утвари. Кое-где на окнах с покосившимися ставнями сохранились оборванные портьеры. Черная плесень изъела стены, а потолки были закопчены. Вся эта обстановка создавала ощущение, что я нахожусь в самом настоящем склепе, древнем и пропитавшемся зловонием смерти. Пытаясь избавиться от этого ощущения, я вышла на небольшой балкончик второго этажа и взглянула на мертвый город. Казалось, что большинство домов было вывернуто наизнанку. Они серыми сотами простирались довольно далеко. А у меня в голове прокручивались картины из самых разных фильмов о постапокалипсисе. Да уж, для этого города конец света наступил давно. Не знаю, что я хотела найти. Наверное, все-таки просто испугалась вида крови, но находиться в одиночестве в этом месте было просто невыносимо. Я очень надеюсь, что Камила не сошла с ума за время, проведенное здесь. По крайней мере, кажется, она вполне нормальной. Даже представить себе не могу, насколько ей было одиноко и страшно. Что бы я делала на ее месте? Вернулась бы сама в академию или нет? Наверное, далеко не каждый сумеет пережить все то, что выпало испытать ей. Я видела червя лишь издалека, но даже этого хватило, чтобы волосы встали дыбом а что бы я делала, окажись у него в желудке». Почувствовала, как по коже пошли мурашки. Ужас буквально сковал тело и затмил разум. Только несмотря ни на что, в сознании крепко засела ехидная ухмылка Виктора, и ради нее стоило бороться. Койот подошел и уселся рядом со мной, принюхался и тихо рыкнул. «Но «Ну чего ты, мохнатый?» — спросила и потянулась, чтобы его погладить. А зверь поднял морду, и посмотрел мне в глаза. «Ничего, лысая!» — прозвучал у меня в голове мужской голос. «Расхитители где-то поблизости. Я слышу запах посторонних». «Так ты разумный?» — вслух удивилась я и тут же нахмурилась. «Что за расхитители?» «Вот же щенок необлизанный!» Он вздохнул и улегся. Когда город еще процветал, ходила легенда, что один из правителей спрятал здесь колоссальные сокровища. Тогда маги еще воевали между собой, и многие желали заполучить артефакт вечной жизни, который якобы хранился среди богатств Фардера. Я читала легенду. Там сказано, что есть чаша, которую нужно наполнить кровью и испить из нее, чтобы обрести бессмертие. Кровью? Странный перевод. Кайот пошевелился. Если бы он был человеком, то я бы сказала, что пожал плечами. Чашу нужно наполнить виноградной кровью, иначе говоря, обычным соком. «Не вином?» — решил уточнить я. «Конечно, алкоголь — та еще мерзость, но обычно в легендах используют именно его. Вино — лишь продукт брожения. Истинная кровь винограда — сок из лозы». «Получается, что мародеры охотятся за чашей?» — спросила и задумалась. «Это же скольких таких незатейливых искателей сожрали черви? А что, если они на самом деле охраняют сокровищницу?» «Не думаю, что только за ней. Черные души привлекают блеск золота и каменьев, а чаша в данном случае стала бы приятным дополнением к богатству». Койот встал и пошел обратно к Камилле. А вы не пытались ее найти? – спросила, догнав его. Пытались, но только без толку все это. Под городом множество подземных ходов, там настоящий лабиринт, и войти в него куда проще, чем выбраться. Слишком много там ловушек и обвалов. Интересно, существует ли эта чаша на самом деле? Пробурчала себе под нос. Хан, ты снова рассказывала легенду? фыркнула Камила и погрозила койоту кулаком. «Расхитители поблизости шастают, а твоя подруга задает много вопросов», — ответил он и принюхался к Вареву в Казани. «Что за легенда?» Тут же поинтересовалась Лилу. Я быстро пересказала ей то, что знала сама и что услышала от хана. «Да бред все это!» Камила рассыпала еду по тарелкам и уселась у огня. Если сокровищницей была, то ее, скорее всего, засыпала. Но думаю, что это всего лишь сказка. Иначе ее давно бы уже нашли, наверное. А я видела большие двери с причудливым деревом. Они как раз недалеко от второго портала. Хотите, я вам их покажу? Лилу приподнялась на корешках и изобразила то самое дерево. Важно, продефилировала туда и обратно и снова уселась у огня. Камила. На всякий случай решила поинтересоваться у девушки. У самой любопытство свербило во всех местах. Заглянем просто на пять минут и все. Пять минут же никому погоды не сделают. Только если это действительно рядом. Пожала она плечами, хотя я успела заметить огонек интереса, промелькнувший в ее взгляде. Быстро позавтракав, мы спустились вниз по улице. И Хан резко вильнул за один из домов. Едва мы успели скрыться, как я услышала отдаленные голоса тех самых мародеров. Все надеялось узнать в них знакомый, в надежде, что меня ищут. Но они даже говорили на каком-то крайне условно понятном диалекте, обсуждали охоту. Едва они прошли, мы снова вернулись на главную улицу и еще почти час шли по ней. Наконец, практически на другом конце города вошли в полуразрушенный храм, и спустились в подземелье. Виктор Дэн Лаоса Кельвин врезался прямо мне в спину. «Ой, извини, что там, Виктор?» Парень выглянул из-за моего плеча, и уставился на ручку, словно это было невиданное чудо. Я выругался, не сдерживаясь в выражениях, сочно и грубо. «И что теперь делать? Мы же здесь совсем без магии!» Кел несколько раз обошел комнату по кругу и плюхнулся на кровать. Я пытался найти в комнате хоть что-нибудь, что могло бы помочь открыть замок, но, как назло, Здесь не было ничего достаточно тонкого, чтобы пролезло в замочную скважину. Мы с Кельвином по очереди, всеми возможными способами, пытались выбраться из-за подней, в которую я нас привел по неосторожности. Растерял хватку, должен был предусмотреть подобный исход. Это же надо было так подставиться. К утру нервы парня не выдержали. Он сперва попытался выбить дверь при помощи стула, а когда не удалось швырнул его в окно. Я думал, что стекла зачарованы от физических атак. Но, кажется, нам повезло. Тяжелый стул вышиб раму целиком, словно она держалась на честном слове. Раздался характерный грохот, и в комнату ворвался свежий воздух. А заодно я почувствовал, как ко мне снова возвращается магия. «Идем», — пробурчал на ходу и выпрыгнул в оконный проем. Кельвин ринулся следом. Мы в считанные минуты добрались до крыла, где раньше располагался факультет тектоников. Да-да, были времена, когда он был одним из самых востребованных в мире. Кто же откажется иметь мага, который при должной подготовке способен поднять дом за несколько дней? Жаль только носители такого дара давно уже не появлялись на территории изумруда. Оказавшись в башне, я шикнул на адепта, чтобы держался позади, а сам шел медленно, проверяя коридор на наличие ловушек. Можно сказать, что нам повезло, и дверь все так же была запечатана. То ли похититель не заметил Кельвина, то ли решил, что спасать ректора никто не пойдет. Плетение семи ветров было довольно сложным, но разобраться с ним я все же сумел. Не зря мы с Камилой еще детьми тренировались выбираться из запечатанных комнат. Дверь поддалась не сразу. Старые петли проржавели и заскрипели, когда мне все же удалось ее отворить. Маркус сидел на полу, в совершенно пустой комнате. Старик прислонился спиной к стене и тяжело, порывисто дышал, словно ему не хватало воздуха. Стражи вход, я займусь им», — скомандовал Кельвину, а сам направился к ректору. «Активировал заклинание лечения средней сложности» и тонкая струйка магии потянулась к Маркусу. Он словно очнулся, поднял на меня затуманенный взгляд и спросил. «Виктор, что ты здесь делаешь?» «Все сдали зачет?» «Сдали», — пробурчал себе под нос. «И как ты так вляпался?» «Куда?» Он покачал головой, пару секунд помолчал и снова заговорил, глядя на меня ничего не видящим взглядом. «Что? Что тебе надо? Не пытайся меня переубедить. Мы с ней созданы друг для друга. В бездну Академию. Отчислят, значит, отчислят. Это уже не важно. Марта не откажется выйти за меня замуж. И не нужно нравоучений. Мне все равно, что вы думаете. Я люблю ее. И не позволю, слышишь? Никому не позволю разлучить нас». Старик вцепился в мой воротник и с нечеловеческой силой сжал кулаки, я услышал, как хрустнула ткань и почувствовал, что активировалась татуировка, появившаяся после недавнего заклинания лечения. Раз оно сработало, значит, ректор действительно находился на грани жизни и смерти. Получается, что мы успели как раз вовремя. «Не отдам ее никому», — снова повторил он. «Только смерть способна разлучить нас». «Похоже, ему совсем плохо», — Кельвин поморщился. Парню явно не хотелось выслушивать душевные терзания нашего ректора. «Смерть?» «Нет. Марта. Бедная моя Марта». На глазах старика заблестели слезы, словно он снова переживал какой-то болезненный момент из своего прошлого, возможно, даже свой худший кошмар. «Что с ней, Маркус?» Спросил, хоть и не хотел знать всей правды. Старик определенно бредил, а значит, пытаться разубедить его в убеждениях бесполезно. А лучше поддержать разговор и попытаться вывести из этого состояния. «Она мертва. Он...» «Он ее убил. Убил, понимаешь?» Выкрикнул ректор и попытался вскочить на ноги. Пришлось придержать его. «Кто? Кто кого убил?» А вот Кельвину явно не хватало знаний, и он действительно испугался, допускаю, как раз за Эвелин. Да, даже несмотря на то, что Маркус несколько раз называл имя. Тиер. Брайан Тиер. Вот зачем? Зачем она выбрала именно его? Вышла замуж за этого неудачника, он же ничтожен. Из-за него она умерла. Старик покачал головой и закрыл лицо руками. Эта давняя боль, несмотря на прошедшие годы, явно до сих пор терзала его душу. И что с ней произошло? Кельвин подошел к нам ближе и уставился на ректора. Она умерла. Ты что, не понял? Маркус с ненавистью взглянул на парня. А я заметил, как задрожали мелкие крупицы штукатурки, осыпавшиеся на слой пыли, давным-давно лежавший на полу. Еще немного, и он перестанет контролировать магию. Успокойся. Кел ничего плохого не имел в виду. Парень хотел спросить, как именно она умерла. Попытался сгладить ситуацию. Лечебное заклинание уже должно было подействовать и исцелить старика. Но бредить он не перестал и агрессивно воспринимал любое упоминание о его возлюбленной. Ребенок. Слеза скатилась по щеке Маркуса и упала на пол, подняв крошечное облачко пыли. Неужели Идан, дочь его любимой Марты, и Тиера? Так вот, почему он держит ее в академии, несмотря на полный непрофессионализм. Теперь понятно, как наша богиня психологии попала на свою должность. Я вздохнул и потер виски. Однако это высшая степень мазохизма, держать рядом дочь той, которую любил, а она предпочла другого. Она умерла родами? Кел тоже смотрел на старика совершенно другими глазами. Сейчас в них не было благоговейного трепета перед сильнейшим магом нашего времени, только сочувствие.